Глава 6. Пончик магической ракетой вывела спавшего лемура из игры. Мы выдержали пятиминутную паузу, предполагая, что могут последовать какие-то ответные действия, но ответом была лишь тишина, сквозь которую я слышал отдаленные звуки калиопы, исполнявшей медленную и пугающую мелодию. Паровой орган, использующий локомотивные или пароходные гудки – Первоначальный инструмент предназначался для замены церковных колоколов, но чаще использовался на проходах и в цирках для привлечения посетителей. Назван именем греческой музы эпической поэзии. Когда я почти уверился, что наблюдение за нами не продолжается, мы решили уделить внимание телам трех обходчиков. Приблизившись, мы обнаружили столько крови и фрагментов тел, что можно было предположить гибель пяти или шести человек. Как и в случае с пестрыми личинками, косые кресты исчезали с карты, когда тела были в значительной мере уничтожены. Судя по обстановке, на этом месте произошло нешуточное столкновение. Должны были погибнуть несколько лемуров, но их тела уже испарились. Я подозревал, что трупы трех обходчиков были оставлены в качестве приманки. Из тех троих, чьи останки нам удалось без труда рассмотреть, двое были людьми, а с ними некое большое древоподобное существо. Такие значились в моем перечне, но я не мог припомнить название. Когда я осматривал труп, программа не выдала сведения о его расе. Все три жертвы были женского пола. Труп обходчика Грейс Баутисты Третий. Уровень 8, убита бывшим цирковым лемуром. Все они были азиатками, возможно, филиппинками. Все имели одну фамилию, все восьмого уровня и все убиты лемурами. Грейс, Ника и Лия. Ни у одной не было инвентаря, что, возможно, означало, что кто-то из их группы уцелел. «У этой, у дерева леди, браслет на ноге», – сообщила мне Пончик. «А вот у этой два кольца». Внимательно осмотрев трупы, я понял, что лут с них собрали в ППХ. Инвентарей не было. Оружие и защитные доспехи, вероятно, тоже забрали, оставив филиппинок в обычной уличной одежде, за исключением девицы древесного вида. На той не было ничего, кроме ножного браслета. Что бы там ни произошло, события развивались быстро. Все три были сестрами или близкими родственницами, и все умерли одновременно. Я отряхнул головой. Нафиг эту игру. И еще раз нафиг. Деревообразное существо было гуманоидом, но тело оказалось серьезно изувечено. Эта девица была ближе к Энтам из «Властелина колец», чем к Груту из фильма «Стражи галактики». В сказочной эпопее Джона Роналда Руила Толкина 1892-1972 Энты – один из народов Средиземья, существа, внешне напоминающие деревья. Но даже это сравнение некорректно. Черты ее лица напоминали человеческие, но она была согнутой и горбатой из-за дополнительной пары рук, которые росли из спины. У меня ушло несколько минут на то, чтобы стянуть браслет с ее лодыжки. Возможно, убийцам было просто некогда возиться. Я также снял два кольца с девицы человеческого рода по имени Ника. Каждое кольцо давало плюс два к силе. Поскольку пончик не могла носить кольца, я надел их сам, предварительно стерев кровь и стал обладателем в общей сложности четырех колец. Благодаря этому моя сила вернулась к приемлемому уровню. Я не испытывал никакой радости, собирая лут с трупов своих соплеменец. Зато понял, насколько важно находиться в районе, где присутствуют другие обходчики, и ощутил привлекательность роли убийцы. Эта игра приносила много лута. Я внимательно рассмотрел простой ножной браслет, похоже деревянный. К нему крепились три бусины, они дали о себе знать щелканьем, когда я потряс браслет. Звук был отнюдь не такой громкий, как от колокольчика на шее пончика, но все, что производило шум, могло привлечь внимание. Заколдованный ножной браслет падшего дуба. Носящий впитывает плюс один к ловкости, плюс один к телосложению и прибавляет плюс три к навыку двойное нажатие. Кроме того, это ножной браслет. Кто-нибудь может подумать, что ножные браслеты украшают ступни, как кольца для пальцев ног, но браслеты громоздки, трескучие и чересчур бросаются в глаза. «Давай-ка проверим, позволит ли эта штука тебе ее носить», – предложил я Пончику. Я предполагал, что ответ будет положительным. У Пончика уже был браслет на передней лапе. Его почти не было, видно под шерстью. Пончик посмотрела на браслет с неприязнью. Дерево, произнесла она, это что, 70-е годы? Анклеты для демонстрации ног не для меня. Взлет моды на ножные браслеты, анклеты. В 1970-е годы на Западе принято связывать с популярностью индийской культуры и движения Хиппи. Ии -и явно не имел в виду, чтобы эту дрянь носил я, но мне не хотелось говорить об этом. Это баф для телосложения, тебе такое нужно. Она вздохнула и убрала Анклет в свой инвентарь. «Надену на заднюю лапу, там его никто не увидит». И браслет мигом материализовался вокруг ее левой и задней лапы. Теперь он уменьшился в четверо и не выглядывал из-под густой шерсти. Пончик несколько раз брезгливо тряхнула лапой. Слава богу, крошечные бусинки не производили почти никакого шума. Если поддерживать в активном состоянии баф, который принесла пончику щетка для расчесывания шерсти, ее телосложение будет держаться на уровне семерки. По моим понятиям и это слишком низкий уровень. «Прочитай-ка описание этого навыка двойное нажатие и передай мне, что там сказано», – попросил я. Пончик изобразил пожатие плеч. «Там сказано, что если ударить монстра дважды подряд в одну точку, есть вероятность, что второй удар будет критическим». «Вот это отлично», – сказал я. «Давай уходить с этой улицы». Чем ближе мы подходили к границам цирковой зоны, тем отчетливее слышалась музыка Клеопы. Мелодия не менялась, медленная и пугающая полька «Ом-папа, ом-папа» в замедленном вдвое темпе. Я с тревогой посмотрел на солнце, которое уже приблизилось к крышам домов. Я еще не видел ни одной зоны безопасности после той, которую мы покинули. Мы спрятались в здании, стоящем над внушительными цирковыми навесами. По дороге мы убили пять патрульных лемуров. Их было нелегко обнаружить, но обнаружив, мы уже могли подкрасться к ним без особого труда, поскольку двигались не спеша. Пончик била лемуров, а добивать предоставляла Монго. Наш маленький динозаврик добрался до четвертого уровня и подрос приблизительно до размера кошки. Его трясло от ярости и потенциальной энергии всякий раз, как мы сходились с лемуром. Возбуждался Монго так сильно, что иногда его прорывало. Он коротко взвизгивал и торопливо захлопывал клюв, как будто сознавал, что на беда курил. В одном из домов мы обнаружили спавшего на полу лемура, и это зрелище стало неодолимым соблазном для Монго. Ящер завизжал, прыгнул и бухнулся на живот распластавшегося врага. Тот еще успел захрипеть, но я тоже подскочил и ногой смял его череп. Вскоре мимо прошел по улице жираф с всадником-лемуром на шее. Просто прошел и не остановился, мы даже могли не прятаться. Теперь через дыру, которая когда-то была окном, мы видели цирк. Его составляли три крупные крытые арены, множество тележек, сколько-то клеток, населенных тенями, которые мы не могли разглядеть, и по меньшей мере дюжина тентов меньшего размера. Помимо лемуров, жирафов и клоунов на ходулях, мы встретили тут еще несколько типов мобов, в том числе команду приземистых и жирных клоунов, а также габаритную, напоминающую огра, тушу в леопардовом трико. С шеи огра сбоку извивала щупальца. Огры – в кельтской мифологии злобные и невероятно сильные великаны-людоеды, лесные или болотные аналоги троллей. Возле одной из палаток тянулась надпись «Мир уродов Гримальди». Вход одна золотая монета. Дети и слабонервные не допускаются. Цепочки трехметровых афиш по обе стороны надписи изображали размалеванных уродов и других манков, ожидающих посетителей в палатке. В частности огра, именованного как сильнейший обитатель над города. Был там и ряд других выцветших изображений: самая жирная женщина над города, гард, двуглавый троглодит и удивительно крошечный огнедышащий гнол. Кое-что необычное бросилось мне в глаза среди украшений. Высокая рогатая женщина, судя по виду из эльфов, с головы до пяток покрытая татуировками. Надпись над ней гласила «Повелительница печати» и ее поразительная боевая бригада. Но кто-то обвел портрет большим кругом и перечеркнул его, и еще написал сверху «Разыскивается предательница». Пока мы рассматривали картинки, мимо прошел один из шариков-клоунов. Он толкал перед собой тележку, нагруженную вроде бы звериными шкурами. Возле изображения татуированной женщины он остановился, расстегнул штаны и помочился. «Боже милостивый, как будто они не любят эту даму», – произнесла Пончик. «Да, видно, не любят», – согласился я. Мы простояли там еще несколько минут. Клоуны и лемуры, судя по всему, трудились не покладая рук, но чем они были заняты? Весь цирк был обнесен видавшим виды полутораметровым забором, сделанным из камня, дерева и костей. Клоуны принялись набрасывать на него шкуры. Двое клоунов на ходулях выкатили на улицу вагончик и начали возводить нечто, смахивавшее на оборонительное сооружение. Они складывали друг на друга деревянные приспособления, похожие на домкраты и связанные одно с другим колючей проволокой. «Готовятся к осаде», – прокомментировал я. Мордекай. Становится поздно. Ребятки, вы рядом с городом? Карл, привет, Мордекай. Как твоя голова? Мордекай, у меня ничего. Постой, это ты о чем? Карл, ты где? Мордекай. В своей комнате. Так вы оба близко к городу или нет? Ха, должно быть, он телепортировался на свою базу, как только мы вышли из зоны безопасности. Карл, ты помнишь что-нибудь из сегодняшнего дня? Пончик, ты был пьян и приставал к чьей-то бабушке? Несколько секунд Мордекай не отвечал. Мордекай. «Где вы сейчас?» Я опустился рассказывать ему, как обстояли дела. Он не задавал вопросов и ждал, когда я закончу. Долгих объяснений не потребовалось. Мордекай. «Ладно, выбирайтесь оттуда к чертям и тащите задницы в ту зону безопасности. Вы захотели прыгнуть выше головы. Идите быстро, скорость стемнеет. Я вам все расскажу про вашу глупость, когда вы появитесь». «Карл». «Может, мы не были бы такими глупыми, если бы ты не отключился в луже собственной рвоты? Мы как раз собирались возвращаться, увидимся». Мордекай. «Ночь наступает быстро, вам лучше всего поторопиться!» Монго зарычал. «Тихо ты!» – прошипел я ему. Снаружи появились десятки лемуров и клонов на ходулях. Они шли со всех сторон и направлялись к цирку. Это караульные, понял я, которые стремятся вернуться на свою базу до темна. Нам нужно было оставаться незамеченными, поэтому мы вжались во внутреннюю стену разрушающегося строения, иначе мобы обязательно бы нас увидели. Мы прижались друг к другу, когда мимо нас – кломп, кломп – процокал по деревянному настилу жираф. Пончик спрыгнула мне на плечи и смотрела на улицу над подоконником, а Монга вертелся на моих бедрах. Я только шикнул, погладив жесткую, частично покрытую перьями макушку динозаврика. «Все идут и идут», – вздохнула Пончик. «Ох, Карл, не надо было нам сюда приходить, к тому же темнеет». «Это верно», – отозвался я. Если они возвращаются на свою базу, то, наверное, не будут нас преследовать. Ловим минуту и бежим. Пончик кивнула. Мы дождались момента, когда бесконечный поток лемуров и клоунов стал редеть. Тут, пожалуй, их было тысяча. Солнце еще не полностью закатилось за искусственный горизонт. Клоуны на ходулях закончили строительство заграждения из колючей проволоки и стали выстраиваться вдоль стены. Еще одна кучка монстров, которую я до тех пор не разглядел, окружила костры. Они напомнили мне ведьм, перемешивавших колдовское варево. Эти были в халатах, высокие и худые, с тонкими руками. Их лица были прикрыты масками, похожими на бинты мумий. Потусторонние палачи. Правда, халаты были из яркой пурпурной желтой ткани. В этой части парка они выставили четыре котла, и у каждого встало по четыре закутанные в яркую материю фигуры. В котлах что-то булькало и шипело. Группа шаровидных клоунов толкала большие, выкрашенные в красный и желтый цвета клетки к краям стены, к наружным дверям. Не знаю, что за чудовища сидели в клетках, но мощные прутья загонов тряслись от их рева и визга. Я догадывался, что хозяева намерены напустить их на атакующих. Заметив в одной из клеток щупальцы и клешни, я невольно подумал о босе по имени Кракарин, который мы одолели не так давно. Хотя то, что находилось передо мной, меньше походило на осьминога, а скорее напоминало клубок червей, что ли. Это отвратительное зрелище вызвало у меня внутренний спазм. «Ну их нахрен, выбираемся», – сказал я. «Идем же». Выйдем и увидели на улице пару лемуров и одного клоуна. Пончик ударило каждого магической ракетой, после чего я набросился на них. Первого лемура я толкнул на клоуна, и тот повалился навзничь. Визжащий воспламенившийся лемур отскочил от головы клоуна, который встал, но не удержался на ногах. Пончик и Монго быстро расправились с другим лемуром, а я прыгнул на клоуна, как и на первого встреченного нами. Пробил ему грудь и ударом кулака превратил морду в месиво, чувствуя прилив сил, передаваемых кольцами при каждом ударе. Прилив сил. Я нуждался в нем и теперь мог бы убивать этих тварей одним ударом. Лутом выпали второй ого-го билет и шмат мяса клоуна. Через улицу от нас показалась команда из десяти лемуров. Они своим указывали на нас, но в погоню не пускались, и я скомандовал «Бежим!». Мы повернули за угол и помчались по улице, не оглядываясь на проулки. До зоны безопасности оставалось всего четыре квартала. «Ты видел?» – прокричала на бегу Пончик. «Теперь мои магические ракеты еще и поджигают. Силу моих заклинаний!» Бам! Та половина улицы, на которой мы только что стояли, взорвалась, и мы с Пончиком полетели вперед. Я грохнулся на землю и покатился, в ушах стучало. Нас накрыла волна камней и мусора. Монго завизжал от боли. Маленький, измазанный кровью динозавр засветился, когда пончик активировала свиток для исцеления живых существ, после чего подбежала к нему и заурчала. «Что за черт?» – заорал я, вскакивая на ноги. «Сюда!» Пурпурно-желтая комета со свистом взмыла воздух со стороны цирка, ударилась о потолок и упала на нас. Я немедленно понял, что эта яркая штука была минометным снарядом, и выпущена она из котла. Итак, нас обстреливают минометными снарядами, чего нам только не хватало. «Черт, сюда!» – закричал я и указал на ближайшую дверь. Едва я успел накрыть своим телом пончика и монго, как прогрохотал новый взрыв, более громкий. Показатель моего здоровья рухнул, и опустилась тьма. Камни застучали по мне. Здание обрушилось. Я глотнул целебного зелья, но индикатор здоровья продолжал снижаться. Земля треснула, и мы полетели вниз. «Мать твою, это деревянный настил», – подумал я. Мы провалились. Падение прекратилось. Камни и куски дерева молотили по нам и катились дальше. На несколько секунд я оглох. Пончик и Монго возились подо мной, стараясь выбраться, я откатился, освобождая их. Мусор и пыль продолжали лететь, я не мог перестать кашлять. Здоровье упало до половины. Я схватился за свиток для исцеления, чтобы восстановиться. Нас окружала непроглядная тьма. Испуганный Монго кричал. Пончик активировал факелы, пространство осветилось. Мы подождали, не будет ли выпущен следующий снаряд, но его не было. Возможно, противники решили, что добили нас. Когда камнепад наконец прекратился, я опять услышал отдаленную пугающую мелодию Калиопы. «Это уже совсем худо», – сказала Пончик. Она стряхивала пыль с перьев монга. По-видимому, мы провалились в какой-то подвал. Я огляделся. Сверху, с высоты примерно 6 метров оттуда, откуда мы упали, пробивался тусклый свет. Я с тревогой посмотрел на пол, но не увидел ничего, кроме булыжников и обломков дерева. Из трещины в полу лениво поднимался дым, Это помещение находилось под главным уровнем над города, и я не догадывался, что там. Подвал был не очень большим. Может быть, раза в два больше резиденции Мордыкая. Стены из необработанного камня. Когда-то там имелась лестница, ведущая вверх, но она разрушилась сама по себе. Вдоль одной стены стоял ряд прогнивших бочек. Единственным выходом оттуда могла стать дыра, в которую мы провалились. «Ты можешь использовать свой прыгун через лужи, чтобы мы выбрались?» – спросил я. «Конечно, я могу сколотить лестницу, но на это уйдет сколько-то минут, а у нас почти нет времени». «Не знаю», – ответила кошка и отошла, глядя вверх. «Пролом чересчур маленький. Мне нужно поле зрения, а я вижу только небо. Если расширить дыру, тогда получится. Момент». Она прыгнула вверх. Монга закричала и стал отчаянно подпрыгивать, стараясь улететь так же высоко, как Пончик. Я попробовал его успокоить. «Она вернется. Посиди спокойно, приятель». Монго заорал в ярости и прыгнул снова, на этот раз поразительно высоко. Он подлетел почти на три метра, чуть-чуть не хватило до дырки. «Ух ты! Потрясающе!» – вырвалось у меня. Велоцираптор грустно запищал, глядя на пробоину. Через мгновение от потолка отвалился большой кусок и пончик спрыгнула в подвал. Шерсть на ней стояла дыбом, Монго заверещал и стал скакать вокруг принцессы, будто она отсутствовала не один час. Она же не обратила внимания на возбуждение питомца. «Она там, прямо на улице», – сообщила Пончик, едва переводя дыхание. «Стоит, как будто ждет нас. Отсюда только один выход, а там она... По-моему, она знает, что мы здесь». «Да кто? Эльфийка с картинки, повелительница печатей». «Твою же мать, она тебя видела? Ее точка на карте красная? Какой у нее уровень?» «Я ничего не мог разглядеть на своей мини-карте», – Пончик ответила не сразу. Она смотрела прямо на меня, но не шевелилась. Ее точка белая, но выглядит она жутко. Мне некогда было смотреть ее данные, я очень перепугалась. Она светится, совершенно голая, только красивый ремень. Мисс Беатриса пришла бы в восторг. Но эта леди вся в татуировках, они движутся, крутятся, плавают, как в аквариуме. Я не люблю тату, Карл. Я вздохнул и взглянул вверх на пролом. Мне стало чуть легче. Если точка белая, значит прямая опасность нам пока не грозит. «У тебя самой есть татуировка», – сказал я, как можно более безразлично. «Помнишь? А у меня две. И ты сама знаешь, у Беа тоже была татуировка. Это жуть внизу спины». Тату мисс Беатриса – это чудо искусства и исключение из правил, а наши татуировки нам поставили против нашей воли. У Беа на пояснице была нарисована бледная персидская кошка, заросшая неприятными, неопрятными пучками. Она изображала принцессу Чонколот, давно умершую бабушку Пончика и любимицу Беа в ее детстве. Это страшилище заставляло думать об окаменевшем Эвоке. Я никогда не понимал, почему Бя сделала татуировку на таком месте, где ее увидят только те, кто будет мять ей зад. И однажды совершил ошибку, сказал об этом вслух. И про Эвока. Ну да, то была ошибка. Эвоки. Вымышленная раса во вселенной Звездных войн. «Ее точка белая, значит, мы можем с ней поговорить», – продолжал я уговоры. «Давай спросим у нее, что за хрень тут происходит, а потом пойдем в зону безопасности. Ты же можешь телепортировать нас туда?» «Хорошо», – проговорила Пончик, хотя все еще не успокоилась. «Я сгреб Монго в охапку. Меньше всего нам нужно, чтобы наше страшилище напало на царицу. Тащи нас наверх, Пончик». Через 10 секунд я, скорчившись, выбирался из разрушенного дверного проема уже уничтоженного дома. Темнота сгустилась окончательно. Сердце ёкнуло, когда я вспомнил предупреждение Мердекая. С улицы лился свет. Я взялся за ручку обломка двери, чтобы выйти. В отдалении примерно в полутора кварталах от нас горел праздничный иллюминации и цирк. Три шатра сверкали, множество огней горело вокруг. Качающиеся прожектора освещали небо. Поблизости виднелась шеренга клоунов, лемуров и жирафов. Все они должны были ясно нас видеть, почему же они не обстреляли нас из своих минометов. Я осмотрел почти голую эльфийку, которая тихо стояла в стороне на темной улице. Чуть ниже 170 сантиметров ростом она напомнила мне Лексис, ассистентку-бродюсера программе «Адеты». Гуманоидное существо исключительной худобы с удлиненными остроконечными эльфийскими ушами, с коротенькими рожками на лбу и острыми клыками. Было в ее облике что-то недоброе, устрашающее. Ее кожа испускала мягкий свет, и он помог мне разглядеть татуировки. От лица до кончиков ступни она была покрыта рисунками монстров, выполненными толстыми линиями в старомодной манере. В большинстве из них виделось что-то азиатское или морское, что-то от японских они, маленьких китайских драконов или десятков других чудовищ вроде акул или осьминогов. В японской мифологии разноцветные, клыкастые и рогатые, человекоподобные демоны. Как и говорила Пончик, татуировки были живыми, они двигались по телу эльфийки, вертелись, пульсировали. Повелительница печатей, полунаяда, полувзыватель высших эльфов, уровень 60. Наяды – в древнегреческой мифологии низшие божества, обитающие в реках, ручьях и озерах. Эльфы – фантастические расы в различных вымышленных вселенных. Эта элитка, высший эльф король Финиан, вождь сектора лиана охотничьих хозяйств, был такой озабоченный сволочью, что о нем говорили, будто он оприходовал больше пяти тысяч женщин разных рас за все время своего правления. Большинство ученых сходятся на том, что это преувеличение, так как король Финиан отличался заячьей губой и пристрастием к вязанию. Однако, по меньшей мере, одно из этих Саити имело место, и привело оно к появлению единственного в своем роде гибрида – наполовину Наяда, наполовину Высшего Эльфа. Учитывая, что в Конфедерации Наяд было принято топить чужаков, а Высшие Эльфы были склонны преследовать и убивать побочных детей покойного короля, мы предположим, что Повелительница Печати прожила нелегкую жизнь. Возможно, поэтому она убежала из дома и поступила в цирк. Предупреждение. Это не игровой персонаж класса фей. Создание этого класса наносит вам на 20% больше ущерба из-за вашего пропуска гоблинов. Как только описание закончилось, появилось новое уведомление. Новое достижение. Познакомьтесь с элиткой. Иногда это НПС, иногда мобы, но обычно просто дрянь. Элитки сильны. Это единственные в своем роде существа. Они не боссы, не божественные герои класса мирообходчиков подземелья. Если вы встретите кого-либо из этих эго-маньяков, он захочет либо изнасиловать вас, либо убить. В любом случае, они всегда будут стремиться вас использовать. Им свойственно считать, что все здесь производится ради них. Будьте осторожны. Там, где есть одна элитка, обычно есть и другие. Награда. Ваша карта будет показывать элиток в виде белых или красных точек с черными крестами. Я сглотнул. На эту женщину было действительно страшно смотреть, но я все же почувствовал тягу к ней. Это ощущение было неожиданным и почти неодолимым. Я пришел в ужас от того, что испытал физическое возбуждение. Представил, как обнимаю ее, целую в губы, и ошагнул к ней. Это наваждение. Что говорил Мордекай, держаться подальше от девушек с рогами? «Карл, мне кажется, меня зачаровала рога НПС. Как мне вести себя?» «Мордекай». «Это нереальные чары, потому что если бы они были реальны, ты бы меня о них не спрашивал. С Пончиком это тоже происходит». Пончик. «Мордыкай, у него эрекция. Это совершенно не кстати, Монго напуган». Мордыкай. «Хорошо, Карл. Вероятно, у нее харизма больше сотни, от чего возникают нежелательные бафы. Один из таких зовут щеночек-собачки, и он способен заставлять мужчин терять голову от желания. Сначала это не так заметно, но чем дольше ты будешь находиться рядом с ней, тем хуже твои дела». «Есть только один верный способ избавиться. Тебе нужно сломать палец. И быстро. Тогда эффект улетучится. Только постарайся палец не оторвать». Блин, Гориллы, я все еще сжимал монго. Что ж, я взялся за левый мизинец и отогнул его назад так, что раздался громкий треск. Руку пронзила боль. Я закричал. «Святое дерьмо, это случилось!» Я осмотрел на заломленный палец. Сработало. Наваждение прошло. Как если бы мне на голову вылили ушат холодной воды. Я сидел и просто тяжело дышал. Эльфийка радостно поглядела на мой палец. «Ну-ну», – произнесла она. «Много воды утекло с тех пор, как я видел этот прием в действии». У нее был соблазнительный голос, который не сочетался с ее лицом. Я глотнул зелье исцеления. «Пончик, сработало. Ты гений, мордыкай! Мордыкай, брось, Пончик. Тебе обязательно печатать одними заглавными?» Этот прием действует в большинстве случаев, когда лицо проблемы в заклинаниях, связанных с чарами. Ты для себя можешь применить. Плохо то, что когда ты очаровываешься всерьез, то уже не знаешь, что зачарован. Это суккуб. Уходите от нее и возвращайтесь в зону безопасности. Пончик. Это не суккуб. Сказано, что она полунаяда и полуэльф. И еще сказано, что она элитка. Мордекай. Не неси хрень. Уходите нафиг оттуда. Не впутывайтесь в то, во что она вас тянет. «Простите за то, что мы вас побеспокоили», – сказал я, когда Пончик продолжала диалог с Мордекаем. «Сейчас нам нужно возвращаться». Повелительница печати сделала влекущий, почти робкий шаг в мою сторону. Я приготовился кликнуть в своем меню защитную оболочку, если возникнет необходимость. Заклинание не подействует, если ее точка останется белой, поэтому нужно было безошибочно рассчитать время. «Я пришла, чтобы убедиться, что с вами все в порядке, и я видела, как на вас напала моя прежняя семья. Они могут быть негостеприимными к чужакам в наши дни». На ее маленьких грудях пульсировал морской дракон. Черная татуировка замерла, чтобы посмотреть на меня и зашипеть, прежде чем обвиться вокруг шеи женщины. На руках эльфийки монстры танцевали друг с другом. Я поймал взгляд здоровенного трехглавого огра, который затачивал на точильном камне изогнутый меч. Я почувствовал, что Монго обмяк на моих руках. Динозаврик смотрел на женщину, широко раскрыв глазенки. Она протянула руку и погладила его по голове. Довольный, он пискнул. Я вспомнил, что так же было с гоблинами и ламинах Ферри. Только на сей раз это на нас напускался великий соблазн. «Мы в порядке», – сказал я. Пончик прыгнула мне на плечо. «Спасибо вам за заботу, а теперь нам обязательно нужно уходить». Эльфийка потянулась, чтобы погладить Пончика, но кошка отодвинулась и рыкнула. Монга переводил растерянный взгляд с Пончика на повелительницу. Я почувствовал, что и он напрягся. Чары развеялись. Динозавр тоже слегка рыкнул. «Хороший мальчик», – подумал я. «Мы не собираемся ввязываться в эту дурную ссору, милая», – сказала Пончик. «Мы с Карлом не хотим ничего знать ни про вас, ни про ваших цирковых друзей-уродов. Так что мы уходим». «Боюсь, уже слишком поздно», – возразила повелительница печатей. Она отступила на шаг и протянула к нам руки. Татуировки на ее теле завертелись быстрее, быстрее, начали сливаться. Элитка кивнула на здание цирка, и я неохотно повернул голову. Расстояние было слишком велико, и я толком не разглядел, на что она указала. Ряды клоунов и цирковых животных оживились. Прошли секунды, и я с ужасом осознал, что вижу перемену. Все клетки со зверями были открыты. Я взглянул на мини-карту. там появлялись красные точки одна за другой. Перед нами сзади с разных сторон, мы были окружены, и противники приближались.